Глава двадцатая Из-за застилавших глаза слёз перед Вальхимом всё плыло и двоилось. Но он уже настолько хорошо успел изучить дорогу, что это ему ничуть не мешало. Он практически не смотрел под ноги, по памяти перепрыгивая через ручьи и поваленные стволы. По мере того, как мальчишка всё глубже уходил в лес, Перед ним все острее вставало понимание полнейшей абсурдности его затеи. Что он скажет Авруму? Чем сможет помочь ему живая каменная глыба? Да сумеет ли она понять саму суть его беды? Глупость, да и только. Тем не менее, вальхем продолжал шагать вперед, хотя бы потому, что идти ему было больше некуда. В каком-то смысле получалось, что тот овраг с наполовину засыпанным землей Аврумом — финальная точка его пути. Если его настигнут и там, то он даже убегать не станет и покорно сдастся. О том, чтобы пытаться сопротивляться, не могло идти и речи. Слишком уж неравные силы. Один щуплый мальчонка против мощи огромной империи. Тут уж не до героизма, ведь даже в самом отчаянном подвиге должен присутствовать хотя бы минимальный шанс на успех. А тут все настолько бессмысленно. Впереди показалась знакомая прогалина, и Вольхем скинул с плеча свой сверток с железяками. «Привет!» — искренне обрадовался ему Аврум. «Ты еще что там мне принес?» «Да, вот», — парень шмыгнул носом. «На немного в старых завалах. Держи!» Он сгреб в охапку свой небогатый улов и закинул его в распахнувшуюся перед ним пасть. Ожидая, пока Аврум разберется со свежей порцией, Вальхем отошел к своему традиционному бревну и сел, утирая рукавом рубашки мокрые щеки. «Что-то случилось?» — поинтересовался вдруг Аврум. «Ты его видишь немного опечаленным». «Немного?» «Да, есть чуток». Вальхем едва держался, чтобы истерически не расхохотаться. «За моими домашними лично явился имперский инспектор. И будет самым настоящим чудом, если они все еще живы». «Я же сам проговорился, что у матери есть пасторский амулет. А теперь, когда из-за него случились проблемы, я просто... Просто убежал! Не испугался, струсил, смолодушничал и убежал!» Под конец Вальхем почти сорвался на крик. «Империя! Амулет!» — задумчиво пробормотал лаврум «Слишком много неизвестных мне новых факторов. Мне сложно верно оценить, насколько критическая сложилась ситуация». Требуется больше информации». «Да уж», — мальчишка невесело усмехнулся. «За несколько сотен проведенных в земле лет ты слегка отстал от жизни». тебя угрожает опасность?» «Если по-простому, то когда меня найдут, могут и убить. Как-то так». «Я могу тебе как-то помочь?» «Было бы неплохо, конечно». Вальхем беспомощно развел руками. «Ну как?» «Возможностей у меня, к сожалению, не очень много». «Но я могу тебя хотя бы спрятать». «Спрятать? Это ты В душе парня зашевелилось нехорошее предчувствие. И оно его не обмануло. В нижней части Аврума вновь открылся тёмный зев, только более широкий, достаточно, чтобы Вальхем мог в него пролезть. Вот только мысль забраться в чрево неведомой штуковины, запросто переваривающей целые брёвна и разнообразные железяки, Вызывала у него вполне объяснимую отрыбь. «Не бойся», — Аврум словно прочитал его мысли. «Тебя я есть не стану». «Уже легче, но...» «Соображай быстрей, твои преследователи уже близко». «Что?» — Вальхем вскочил на ноги. Из леса и в самом деле доносилась перепалка, которой можно было различить невнятное извиняющееся бормотание Климера, сопровождаемое неизменными издевками Чарана. Проклетие! Этот недяттепа, Сижу, умудрился запомнить дорогу и даже не заблудился. Но кроме них Вальхем различил ещё и взрослые мужские голоса, что было по сто крат хуже. Похоже, что за его скромную персону решили взяться всерьёз. В крови у мальчишки вскипел адреналин, да и покорно сдаваться на милость преследователя ему почему-то вдруг резко расхотелось. Бегать от них по лесу можно, конечно, ещё долго, но исход всё равно будет один». Так лучше пусть это случится здесь и сейчас, когда у Вальхема есть перед противником хоть какое-то, пусть умозрительное и шаткое, но все же преимущество. Он упал на четвереньки, и шусра работая локтями, втиснулся в темный лаз. За его спиной зашелестели черные ленты, затягивая проход, и Вальхем оказался в кромешном мраке. Он перевнулся на спину, обнаружив, что лежать так оказалось довольно удобно даже несмотря на то, что пол на ощупь был твердым, как камень. Более того, он чувствовал, как окружающие стены деформируются, подстраиваясь и словно обволакивая его тело. Все выглядело так, будто Аврум всеми силами старался ему угодить и организовать мальчишке максимальный комфорт. Первоначальный страх отступил, оставив только возбуждение и жгучее любопытство. Вальхему стало крайне интересно, как будут теперь выкручиваться те, кто его искал. Ведь вряд ли им придет в голову искать беглеца в толще каменной глыбы сначала вальхем щл что ему показалось но вскоре он понял что и в самом деле стало чуть светлей стена перед его лицом начала словно таять и вскоре превратилась в окно открывавшее вид на окружающую прогалину не беспокойся поспешил успокоить его аврум чей голос доносился сразу со всех сторон снаружи тебя не видно все по прежнему выглядит как обыкновенный камень». «Но как?» — начал было Вальхем, но резко умолк, поскольку в этот момент на опушке леса показался зверошный и весь мокрый от пота климер. «Вот видите», — немного обиженно заявил нескладный горе-проводник, указывая на торчащую из земли глыбу. «Я вас привел, куда я обещал, а вы мне не верили». Он торжествующе сложил руки на груди, но тут же снова выпростало дно, чтобы подзавести свою ушную пружину. «И что здесь такое?» Подошедший к нему Верерк окинул поляну подозрительным взглядом, но так и не обнаружил ничего примечательного, кроме оголевшегося после оползня огромного волна. «Я так понял, что Валька хотел здесь свою личную мастерскую обустроить», пояснил Климер. «Вот чем-то на него регулярно серчает. Серчал из-за экспериментов всяких. Валька говорил что металл как будто говорит с ним и подсказывает, что и как надо делать, поэтому...» «Это, конечно, все здорово и замечательно», — оборвал его слово злея Неверерк. «Но сам-то он где?» «Понятия не имею», — Климер поспешил зафиксировать свою правоту и сбросить с себя груз ответственности за все дальнейшее. «Вон, видите, его куртка валяется. Значит, он только что действительно здесь был. А куда потом подевался, вопрос не ко мне» я сомневаюсь что инспектор сильно обрадуется если мы принесем ему простую куртку ему больше ее содержимое интересно ведерг прошел вперед и остановился рассматривая каменную глыбу ну и мадина если покатится остановившийся рядом с ним чаран взглянул на уходящий вниз склон тонта самого цик промчаться может ее пожалуй ничего не остановит вот и не стою у нее на пути отойди в сторонку ухватив племянника за рукав Верерк от греха подальше действительно отступил вместе с ним к деревьям. не только, кажется, или пробормотал Климер, задумчиво рассматривая камень. «Что это такое?» — повернулся к нему, сохранявший до сего момента молчание к Хольси. «По-моему, он с прошлого раза стал как будто немного больше и выглядит чуть иначе». «Ну ты загнал к ним рассмеялся Чаран. «Скажи еще, что он вообще живой и разговаривать может». Кольси тем временем подошёл к волону вплотную и, сдвинув фуражку на затылок, присел на корточки чтобы изучить следы на песке. Что-то в них его явно заинтересовало. «Что там такое, начальник?» Верерк присел рядом с ним, хотя и чувствовал себя несколько неуютно. Даже трудно сказать, что именно нервировало его сильней. Нависающий сверху огромный каменный монолит или находящийся рядом с ним капитан полиции. «Парень прополз здесь на четвереньках», и указал на соответствующие следы, оставленные коленями и ботинками Вальхема. «Причем только в одну сторону, вон туда». Он ткнул веточкой под камень, и Верерка, задаченно почесывая бороду, устоялся на пустой песок. «И куда же он подевался?» «Хороший вопрос», — капитан поднялся, отряхивая ладони. «Не исключено, что там есть какой-то тайный лаз, который либо отсюда не виден, либо мальчишка засыпал его изнутри, когда туда забрался». Других идей у меня пока нет. — Надо бы взглянуть поближе. Верерка обернулся. — Эй, Чори, подойди к сюда. Чоран приблизился с некоторой опаской, посматривая на нависающий над ними кусок скалы. — Слазай-ка вон туда. Его бородатый дядька взял у Кхольси веточку и указал под камень. — Посмотри, нет ли там секретного прохода. — Я, — искренне возмутился его племянник, — мой щель чтобы меня самого первым в блин раскатало? Ну уж нет. Давай, — Давай-давай, не упрямся. Верерк ухватил его за шиворот и буквально затолкал под камень. — Видишь же, что мы с капитаном тоже тут сидим. по нам этот булаган тоже прокатится, так что не дрейфь, если что. но тот свет все вместе отправимся. Ворчая, чертыхаясь, Чаран протиснулся вперед так, что от него снаружи остались торчать только ботинки. — Ну и... — сварливо осведывался он. «Что там?» «Абсолютно ничего. Песок и камень. Все то же самое, что и снаружи. И никакого прохода или лаза?» не «Может, попробовать копнуть немного?» — предложил Хольси. «Чем?» — простонал Чаран. «Ногтями». «Валек всегда с собой небольшую лопату таскал», — поддержал его подошедший климер. «А у нас ничего нет». «Ладно», — уступил капитан. «А следы есть какие-нибудь?» «Только от Валькиных ботинок». «Как они выглядят?» «Как-как?» Вчера как? он уже начал терять терпение, тем более, что его штаны и рукава куртки от сырого песка уже промокли насквозь. «Обычно они выглядят. Два отпечатка подошвы и все!» «То есть...» Хольс нахмурился. «Все выглядит так, будто он там стоял?» «Эм... Ну да, вроде того...» «Очень странно». «Эй, чори!» — окликнул Верерк. «Перевернись-ка на спину! Посмотри, нет ли там чего на камне снизу!» После нескольких секунд чертыхания и дрыгания ногами, Чаран все же сумел проделать этот фокус и вдруг замер. Ну, Хольси буквально изнывал от нетерпения. «Что там?» «Тут это...» — голос Чарана вдруг стал хриплым от напряжения. «Есть некоторая странность...» «Вот зараза!» — неожиданно эмоционально воскликнул Аврум. Я же снизу корпус замаскировать забыл. Никак не думал, что кто-нибудь туда полезет. Да и энергии на это уже не оставалось. Что же теперь?» Вальхем, до сего момента наблюдавший за происходящим снаружи через прозрачные стены, как за забавным представлением, неожиданно для себя внезапно снова оказался в самой гуще реальности, вовсе не обязанной быть приятной и безопасной. «До тебя им не добраться. Ручки коротковаты». Но тот факт, что теперь они точно знают, где ты находишься, оптимизма не внушает. Они ведь не отступятся, верно? — Ну, если их сюда отправил сам инспектор, то они скорее предпочтут умереть, нежели вернуться к нему с пустыми руками. — Плохо. — Ты можешь от них как-нибудь избавиться? — Увы, у меня почти не осталось энергии. Вальхему показала что Аврум вздохнул. — Слишком много сил ушло на обустройство твоего кокона. Мне ее сейчас еле-еле хватает, чтобы с тобой разговаривать. Извини, но единственное, что мы сейчас можем, — это просто сидеть и ждать. — Ладно, — мальчишка вздохнул в ответ. — Давай подождем. Не спасибо, что меня спрятал, тем более ценой таких жертв. — Да брось, не за что. Ты же мой друг. — Так что там такое-то? — наседал Верерк на своего племянника, демонстративно, неспешно отряхивавшую одежду от налипшего песка. — Говори уже, а не то ухо откручу. — с своей нижней части камень выглядит так, словно он сплетен из множества черных то ли прутьев, то ли лент. не очень прочные и переплетены крайне плотно. Я попробовал их немного пошевелить, но так и не смог. — То есть получается, что внутрь камня ведет какой-то лаз, который Вальхем закрыл изнутри? — Я никогда не видел ничего подобного, поэтому судить не берусь». Слегка оробевший чаран выглядел на редкость непривычно. «И если честно, то мне все это немного не понутру. Боязно как-то». «Вот это я понимаю. Секретная мастерская», — искренне восхитился Климер. «Даже специально искать будешь. Жизнь не найдешь». «Отставить лирику», — скомандовал Кольси. да что, что делать будем?» «Боюсь нам сейчас до Варька не добраться» подвел краткий ток Чаран. «Возможно», «Возможно — кивнул Верерк. «Но мы можем попробовать выкурить его из укрытия. Сделать так, чтобы он сам открыл проход и буквально упал в наши цепкие лапки». «Каким образом?» — нахмурился Кольси. «Ничего сложного», — бандит хлопнул капитана полиции по плечу. «Мы его прямо там поджарим. Тащите сюда валежник». «Это может быть опасно?» Вальхемн с вполне объяснимым беспокойством наблюдал за тем, как буквально под его ногами складывают дрова для огромного костра. «Ничего страшного», — заверил его аурум «Сейчас моя внешняя оболочка без потери своих свойств способна выдерживать температуры почти до тысячи градусов. Не без твоей помощи, разумеется». «Насчет тебя все понятно. А как же я?» «Эм...» Пожалуй, впервые за все время их знакомства Аурм вдруг замялся. — А вот с этим возможны некоторые проблемы. Для формирования полноценного автономного кокона мне катастрофически не хватает ни энергии, ни ресурсов. Сейчас я даже простую герметичность обеспечить не могу. — То есть я реально могу здесь задохнуться и спечься? — Боюсь, что да. — Ну, просто замечательно. — Что ж, ладно, — Верерк чиркнул спичкой. — Давай посмотрим, как ты теперь у нас запоешь засунутые под остальные брёвна и сучья нескольких сухих хвостых сосновых веток, бодро затрещали, и пламя побежало по ним с каждой секундой разгоряясь всё сильнее. Языки ярко-жёлтого коптящего смолистого пламени быстро обрели силу и начали облизывать каменные бока, покрывая их первыми мазками густой чёрной копоти. Вскоре едкий дым начал просачиваться и внутрь кокона, где укрывался вальхем От Гарри у мальчишки защипало в глазах и начало саднить в горле. Он закашлялся. «Вы слышали?» — воскликнул Климер. «Как будто кто-то кашляет». «Твоя правда!» — согласился с ним Верер. «Похоже, мы все-таки сумели ухватить нашего беглеца за задницу. Эй, Чори, подкинь-ка еще дровишек!» Следом за дымом Вальхема все сильнее начал допекать уже не шуточный жар. И если ещё недавно он рассуждал о перспективе заживо тут зажариться, исключительно в умозрительном ключе, то сейчас подобная перспектива начинала выглядеть более реальной. Он сорвал с себя пропитанную потом рубашку и обмотал её вокруг головы, чтобы хоть немного защититься от едкой гари. Стало чуть легче, но припекало уже не на шутку, и с каждой минуты жар только нарастал. «Аврум, сделай же что-нибудь!» В ночи сейчас тут задохнусь или зажарюсь, а то и все вместе. Огонь, энергия, — меланхолично заметил тот. И я тут довольно много. Еще чуть-чуть, и я накоплю необходимое количество, чтобы спустить реактор. Боюсь только, что я сдохну раньше. Продержись еще немного, я попробую что-нибудь придумать. А у тебя тут... — Вальхем снова закашился Воды не найдется. В горле все пересохло. «Вода!» — Аврум запнулся. «Кстати, отличная мысль. Ты о чем, черт тебя дери?» «Ничто так не раздражает, как чужой оптимизм, в то время как ты сам находишься едва ли не при смерти». «Вода, огонь, пар, энергия, много энергии. Сейчас сообразим». Под Вальхемом что-то зашуршало, заерзало. Его спину окатило жаром от горящего под ними огня, после чего послышалось громкое шипение и всё вокруг заволкло густым и влажным паром. Он вспомнил, как точно такими же клубами его обдавало, когда он рассматривал прибывшие на вокзал эшелоны, ведь именно умелое сочетание воды и огня приводило в движение огромные махины эшелонов. И Аврум, очевидно, решил использовать тот же самый принцип, добавив к полыхающему под ними костру немного собранной ранее дождевой влаги. Вот только Вальхему это не сулило ничего хорошего, кроме перспективы еще и свариться заживо. Под ручьями катился по его лицу, и парень уже начинал задыхаться. «Я...» — прохрипел он. «Я так долго не протяну. Потерпи еще немного. Уже недолго осталось». Где-то за спиной у Вальхема в недрах Аврума послышался нарастающий свист. Все вокруг завибрировало, затряслось, словно тряхивающаяся от воды псина. И по ушам мальчишки ударил громкий, постепенно набирающий силу гул. «Что происходит?» «Я инициировал процедуру перезапуска реактора», — неожиданно эмоционально воскликнул лаврум «У нас получилось. Еще немного, я снова буду в форме». «Поскорее бы», — Вальхем уже едва шевелил, онемевшими от жары губами. «А то мне уже дышать нечем». «Не волнуйся. Сейчас я тебя выпущу». «Хорошо бы. Только сперва избався от...» «Этих...» — парень кивнул на осаждавших его укрытие четверых человек, увлечённо наваливающих в окутанной клубами пара, но всё ещё пылающий костёр, новые и новые ветки. «Разумеется. Ну, держись!» «Эй, вы слышите?» — воскликнул Климер, вытащив палец из уха и настаив его на камень, вокруг которого они устроили импровизированное аутодафе. «Там что-то происходит». «Ты о чём?» — Чаран застыл с хапкой веток в руках, но уже и сам услышал нарастающий гул и вой, доносящийся из недр глыбы. что ты мне это не понутру!» Хольфси попятился, а следом за ним и остальные предпочли отойти подальше от странного луна, начавшего вдруг проявлять признаки жизни. Вой поднимался всё выше, от него уже заныли зубы, но вдруг, достигнув наивысшей точки, он резко оборвался. И почти сразу же под ногами от вздрогнула земля со склона посыпались мелкие камешки. форка громко зашептал Климер. «Что ты там творишь? Чёрт тебя дери!» И, словно отвечая ему, вся осыпь внезапно пришла в движение. Огромный бурый валун подёрнулся утолщающимися и растущими на глазах чёрными прожилками, которые зашевелились, скользя и переплетаясь, подобно плотному клубу змей. Он начал подниматься, выворачивая целые пласты грунта вместе с растущими на нём кустами и деревьями. Остатки горящих брёвен разлетелись в стороны, осыпая всё вокруг снопами жёлтых искр. Вся четвёрка наблюдала за происходящим в полнейшем оцепенении, не в силах даже пошевелиться. Иррациональный ужас словно пригвоздил их ноги к земле и загнал в рот кляпы, начисто лишив не только дара речи, но даже возможности просто закричать. Сдыбившаяся чёрная громада как будто выплюнула из себя пару хлёстких плетей, и обрастать дополнительными узорами и выступами. Не прошло и нескольких секунд, как они превратились в две полноценные лапы, что вгрызлись в землю могучими когтями и начали медленно, но верно выволакивать чудовищную махину из песчаного плена. Следом за лапами из богов неведомого чудовища брызнули новые извивающиеся хлысты, точно так же начавшие твердеть и обретать форму. По их острым граням застроились лиловые разряды, В воздухе распространился характерный металлический запах озона, и вся темная громада поспешно повернулась, наведя свои искрящиеся клинки на кучку анимеших от невыразимого ужаса людей. Доносившийся со стороны озера трескучий грозовой раскат заставил Голстейна оторвать взгляд от пылающей кузницы и озадаченно взглянуть на безоблачное небо. Он обернулся и увидел, как вдалеке, над лесом, заметнулись перепуганные птицы, чей встревоженный гвалт долетел даже досюда. Чуть погодя, над кронами деревьев поднялось облако сизого дыма, медленно таящее в вечерних сумерках. «Проклятие!» — коротко выругался он. Был алый выживший во многих, казавшихся безнадежными предрягах, он привык доверять своим инстинктам и своей интуиции, которые его еще ни разу не подводили. И сейчас они в один голос подсказывали генералу, что возвращение его импровизированного разведывательного отряда ждать уже не стоит.